Очень маленький ботинок. Весна 1996 года. Клэр 24, Генри 32. Клэр, когда мы с Генри были женаты чуть больше двух лет, мы решили особо не рассуждая попробовать завести ребенка. Я знала, что Генри не испытывает по этому поводу особого оптимизма, и не спрашивала его или себя почему. Я боялась, что он видел наше будущее без ребенка, и просто не хотел ничего об этом знать. И я не хотела думать о том, что проблемы Генри с перемещением во времени могут быть наследственными или хоть как-то помешать нашим планам насчет ребенка. Поэтому я просто не думала об о всех этих важных вещах. Я была опьянена мыслью о ребенке, ребенке, который был бы похож на Генри, с черными волосами, упорным взглядом и, может, очень бледным, как и я, пахнущим молоком, тальком и плотью. Об этой компельмешке, б у л ь к а ю щ е м И смеющихся при виде разных вещей, о маленькой мартышке, маленьком воркующем ребенке. Не с н и л и с ь дети В своих снах я забиралась на дерево и видела в г н е з д е очень маленький бассинок. Вдруг я обнаруживала, что кошка, н и г а с э н д в и ч который я держала в руке, это ребенок. Я плыла по озеру и находила колонию детей, растущих на дне. Я начала вдруг видеть детей везде: ч и х а ю щ е й р ы ж е в о л о с а я девочка в ч е п о ч к е у магазина, крошечный китайчонок с вытаращенными глазами. Сын хозяина в золотом котелке, розни замечательных вегетарианских фаршированных блинчиков. Спящий почти лысы й малыш в зале на бэтмене. Примерочная Джесси Пенни, очень доверчивая женщина, дала мне п о д е р ж а т ь свою трехмесячную дочь, и я удерживалась изо всех сил, чтобы не вскочить из розово-бежевого винилового кресла и не понестись бешено прижимая эту крошку к груди. Мое тело хотело ребенка. Я чувствовала себя пустой и хотела, чтобы меня наполнили. Я хотела любить кого-то, кто будет здесь, здесь и всегда. И я хотела, чтобы в этом ребенке был Генри, и когда его не будет, чтобы он не исчезал совсем, чтобы со мной оставалась частичка его. Гарантия на случай пожара, наводнения, воли господней. в т о р о октября 1966 года, воскресенье. Генри 33. Генри. Я сижу очень удобно и уютно на дереве в Эпплтоне, штат Висконсин, в 1966 году. Ямбутерброд с тунцом. На мне белая футболка и т в и л о в ы е брюки, которые я украл с е й т о б е л е в о й веревки. Где-то в Чикаго мне три. Мама еще жива, и эта фигня с перемещением во времени еще не началась. Я посылаю привет самому себе. И мысли о себе как о ребенке неизбежно приводят к мыслям о Клэр и наших попытках зачать. С одной стороны, мне этого очень хочется. Я хочу, чтобы к л э р б ы л ребенок, видеть, как к л э р зареет, словно арбуз, радоваться этому. Я хочу нормального ребенка, который будет делать все то, что делают нормальные дети: сосать молоко, хватать ручонками, писаться, спать, смеяться, переворачиваться, садиться, ходить, лопотать что-то неразборчивое. Я хочу видеть, как мой отец неловко качает крошечного внука. Это так мало счастья принес отцу. Это будет превосходная компенсация, бальзам. И бальзам для Клэр, когда я не смогу быть с ней, часть меня у нее останется. Но, но я знаю, не знаю, что вероятность очень мала. Я знаю почти на сто процентов, что мой ребенок будет тем, кто с наибольшей вероятностью может спонтанно раствориться, м а г и ч е с к и исчезающим ребенком, который будет пропадать, словно его унесли феи. Даже когда я молюсь, задыхаясь и х в а т а я ртом воздух. Когда я с Клэр на вершине блаженства и прошу Бога секса дать нам ребенка, часть меня также я рас намолится, чтобы нас уберегло от этого. Я вспоминаю историю с о б е з ь я н е й лапкой и тремя желаниями, которые так естественно и ужасно следуют одно из другого. Интересно, повторят ли эту историю наши желания? И от Рус, рабрый мужчина взял бы Клэр за плечи и сказал: «Дорогая, это ошибка. Давай примем ее как факт и будем счастливы жить дальше». Но я знаю, что Клэр никогда не смирится и счастья не будет. И я надеюсь, понимая, что напрасно, что зря, и занимаясь любовью с Клэр, как будто из этого может получиться что-то хорошее.